Глава шестая. Луиза. «Тётя Луиза! позвал меня Нейтон, выпрыгивая из немецкой спортивной машины. Мой револьвер был по-прежнему нацелен куда-то выше головы, а палец гудел от отдачи. Давненько я не стреляла, уже и забыла, какая у этого оружия отдача, и насколько хрупкими стали мои старые пальцы. Что ты делаешь? закричал племянник, увидев меня на крыльце. «Господи, что с тобой? Что случилось?» Все в порядке», — ответила я, опуская револьвер к трясущимся ногам. «Я не хотела тебя вызывать». Это была ложь, как раз-таки хотела. Но теперь я держала все под контролем и не желала, чтобы он думал, будто я не могу постоять за себя, потому что я могу, как и каждый день в последние 10 лет. «Я пытался тебе перезвонить, но ты не отвечала, и я заволновался. И теперь вижу, что не зря». Он вскочил на крыльцо и протянул руку за револьвером. Не возражаешь? Я была уверена, что имею больше навыков в обращении с оружием, но не стала перечить. А где предохранитель? спросил Нейтон, покрутив револьвер в руке. У револьвера нет предохранителя, объяснила я. Он не выстрелит, если не оттянуть курок. Я старалась, чтобы это не прозвучало снисходительно. «Но, бог ты мой, неужели он никогда не смотрел вестерны?» «Давай зайдем в дом», — предложил он, и я позволила ему взять меня под руку и довести до дивана в гостиной. нейтон положил револьвер на стол вне моей досягаемости и сел напротив. «Ты не хочешь рассказать, по какой причине решила потренироваться ночью в стрельбе?» «Кто-то проник на территорию», — объявила я будничным тоном. Я увидела ее на мониторе охранной системы. Ее? Я не сочла этот вопрос невольным проявлением сексизма и сама была удивлена. «Нет смысла вызывать полицию», — продолжила я, «если я прекрасно смогла и сама ее прогнать». «Ради бога скажи, что никого не пристрелила». «Не говори ерунды. Я выстрелила в воздух, просто чтобы ее спугнуть. Она наверняка пробежала мимо тебя». Он на мгновение задумался... Словно пытался вспомнить, не видел ли чего-то необычного. Наконец кивнул и предложил. «Давай я сделаю чай». Мы только что пили чай, но мысль была неплохая. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к образу живущей в одиночестве вдовы, но я с этим смирилась. Я предпочитала собственные мысли, чем досужую болтовню, и, конечно, не нуждалась в собаке для прогулок или кошке, которая соперничала бы с моей необщительностью. Но время от времени я наслаждалась обществом родственников. Меня утешали общие воспоминания, понятные только нам шутки, нездерживаемый смех. Настойчивое желание детей отказать мне в таком утешении было одной из главных причин моего вечно плохого настроения. Конечно, на втором месте после причины, по которой они мне отказывали. Загудел чайник, и через мгновение появился Нейтон с двумя чашками при виде него я улыбнулась я уже перестала сетовать на то что нейтон не мой ребенок решив радоваться что хоть кто то ведет себя как подобает сыну нейтон поставил чашки на блюдце но садясь он замер на полпути в чем дело спросила я ты не слышала что именно ц он встал и застыл я услышала уханье совы гулкамина и биение сердца, отдающееся в затылке. А потом услышала кое-что еще. Какое-то царапание, будто когтями по двери. «Что это?» — прошептала я, и Нейтон поднял палец, призывая к молчанию. Звук прекратился, а потом царапание возобновилось и вновь затихло. «Думаешь, кто-то пытается забраться в окно?» «Оставайся здесь», — приказал он и не вздумай меня пристрелить я бы предложила ему револьвер но знала что он не возьмет совершенно очевидно нейтон никогда не стрелял и револьвер в руке испугает его сильнее чем любой взломщик нейтон стой прокричала я и на цыпочках подошла к камину за чугунной кочергой я протянула ее нейтону и он одобрительно кивнул парадная дверь скрипнула на старых петлях и племянник выскользнул наружу Мой взгляд остановился на револьвере. Трясущимися руками я схватила его со стола и прицелилась в дверь. Услышала стон ступеней на крыльце и шорох листьев под подошвами. И тишина. Я подождала, пока секундная стрелка старинных часов с боем отмерит целую минуту. И еще одну. Я ощущала тяжесть револьвера в руке, но не опускала его. Я не взвела курок, только поставила на него большой палец. Конечно, я не Джон Уэйн, но при необходимости могу выстрелить меньше чем за секунду, а во второй раз и за полсекунды. Джон Уэйн, 1907-1979 годы. Американский актер по прозвищу Король Вестернов. Ощутив легкое головокружение, я поняла, что задержала дыхание и заставила себя медленно выдохнуть. Почему он так долго? Со следующим вдохом пришел и долгожданный ответ. нейтон прокричал. «Опусти оружие, я нашел злоумышленника!» Появившись на пороге, нейтон улыбался и держал в руках какого-то светлого енота. «Это еще кто?» Он включил свет и вошел в дверь, обнимая невероятно симпатичного золотистого пса. «Ох, бог ты мой!» — вздохнула я. Я вспомнила веревку в руке женщины и поняла, что это была вовсе не веревка. Какой переполох я устроила. «Думаю, теперь мы знаем, что здесь сделал тот взломщик», сказал Нейтан, поглаживая собаке подбородок. Его пальцы нащупали бирку в форме косточки. «Похоже, его зовут Брандо». Я заглянула в большие карие глаза моего лохматого гостя. Маленькие усы подрагивали, и я прикоснулась к его мордочке. Он потянулся ко мне. Я почувствовала прилив тепла в груди. Вспомнила, как легко было любить детей, пока они были маленькими, а они любили меня в ответ. Они были так уязвимы, такие крошечные, с хрупкими сердечками, поэтому я тоже позволяла себе быть уязвимой. Плакать, как дурочка при виде их первых шагов, выпавших зубов, нестроенных соло на утомительных концертах школьного хора. Но потом они выросли, И наша любовь ослабла. Их привязанность стала зависеть от получения желаемого. Поездки в Европу, новой машины, первого взноса за квартиру на берегу моря. Неужели это деньги разрушили наши отношения? Было бы нам лучше, если бы я прятала от них деньги. Или вообще ничего не имела. «Хороший песик», — приласкала я его. И Брандо завелял пушистым хвостом туда-сюда, как дирижерской палочкой. А я вдруг вспомнила, каково это ⁇ любить без условий. Тут есть номер. Может позвонить? спросил Нейтон, вытаскивая телефон. Бедняжка, сказала я, уклоняясь от ответа. Насколько надо быть безответственным, чтобы отпустить собаку без поводка посреди ночи? Мне спрятать твой револьвер? спросил Нейтон, набирая номер. Может быть, пробормотала я. Я знала, что нужно позвонить хозяйке, чтобы она пришла и забрала свою собаку. Чего я не знала, так это того, что загадочная незнакомка даст мне не причину жить дальше, а, наконец-то, возможность умереть.